абиотические факторы среды. При оценке влияния того или иного фактора среды важным оказывается характеристика интенсивности действия его на живую материю. В благоприятных условиях говорят об оптимальном, а при избытке или недостатке ограничивающем факторе. Первый фактор температура. Большинство видов приспособлено к довольно узкому диапазону температур. Некоторые организмы, особенно в состоянии покоя, способны существовать при очень низких температурах. Например, споры микроорганизмов выдерживают охлаждение до минус 200 градусов по Цельсию. Отдельные виды бактерий и водорослей могут жить и размножаться в горячих источниках при температуре плюс 80-88 градусов по Цельсию. Различают организмы с непостоянной температурой тела пойкилотермные или холоднокровные, и организмы с постоянной температурой тела гомойотермные или теплокровные. Температура тела пойкилотермных организмов зависит от температуры окружающей среды. Её повышение вызывает интенсификацию жизненных процессов и ускорение развития. В природе температура непостоянна. Существует много приспособлений для борьбы с перегревом или охлаждением. С наступлением зимы растения и холоднокровные животные впадают в состояние зимнего покоя. Интенсивность обмена веществ резко снижается. В тканях запасается много жиров и углеводов. Количество воды в клетках уменьшается, накапливается сахар и глицерин, препятствующие замерзанию. В жаркое время года включаются физиологические механизмы, защищающие от перегрева. У растений усиливается испарение воды через устьица, у животных усиливается испарение через дыхательную систему и кожные покровы. Кроме того, холоднокровные животные избегают перегрева путём приспособительного поведения, выбирают места обитания с наиболее благоприятным микроклиматом. Вод жаркое время дня скрываются в норах, под камнями и проявляют активность лишь в определённое время суток. Меньшее зависит от температурных условий среды теплокровные птицы и млекопитающие. Ароморфные изменения строения позволили этим двум классам сохранять активность при очень резких перепадах температур и освоить практически все места обитания. Вторая причина свет Свет в форме солнечной радиации обеспечивает все жизненные процессы на Земле. Для организмов важны длина волны воспринимаемого излучения, его интенсивность и продолжительность воздействия. Ультрафиолетовые лучи в небольших дозах необходимы животным и человеку, так как под их воздействием в организме образуется витамин D. Насекомые зрительно различают ультрафиолетовые лучи и пользуются этим для ориентации на местности в облачную погоду. Инфракрасные лучи повышают температуру тканей растений и животных, а также хорошо поглощаются объектами неживой природы, в том числе водой. Наибольшее влияние на организм оказывает видимый свет. Он почти не ослабляется при прохождении через плотные облака и воду. Поэтому фотосинтез может идти и при пасмурной погоде, и под слоем воды. В зависимости от условий обитания растения адаптируются к тени, теневыносливые растения, или к яркому солнцу, светолюбивые растения. Важную роль в регуляции активности живых организмов и их развития играет продолжительность воздействия света. Фотопериод В умеренных зонах цикл развития растений и животных приурочен к сезонам года. Фотопериод представляет собой как бы пусковой механизм, последовательно включающий физиологические процессы, приводящие к росту, цветению растений весной, плодоношению летом и сбрасыванию ими листьев осенью, а также клинке и накоплению жира, миграции и размножению у птиц и млекопитающих, а также наступлению стадии покоя. у насекомых кроме сезонных изменений смена дня и ночи определяет суточный ритм активности организмов способность организмов ощущать время наличие у них биологических часов а важное приспособление обеспечивающее выживание особи в данных условиях среды третья причина влажность вода необходимый компонент клетки По этому количеству её служит ограничивающим фактором для растений и животных и определяет характер флоры и фауны в данной местности. Избыток воды в почве приводит к развитию болотной растительности, а при недостатке развивается пустынный ландшафт. Влажность как экологический фактор важна тем, что изменяет эффект температуры. Температура оказывает более выраженное влияние на организм, если влажность очень высока или низка. Точно так же роль влажности повышается, если температура близка к пределам выносливости данного вида. Виды растений и животных, обитающие в зонах с недостаточной степенью увлажнения в процессе естественного отбора приспособились к неблагоприятным условиям засушливости. У растений мощно развита корневая система. Повышено осмотическое давление клеточного сока, способствующее удержанию воды в тканях. Утолщена кутикула листа, а также сильно уменьшена или превращена в колючки листовая пластинка. При отсутствии воды рост пустынных растений прекращается. Кактусы, африканские молочаи способны запасать большое количество воды в тканях и экономно её расходовать. У пустынных животных также есть ряд физиологических адаптаций, позволяющих переносить недостаток воды. Мелкие животные, грызуны и присмыкающиеся и челенистоногие извлекают воду из пищи. Источником воды служит и жир, накапливающийся у некоторых животных, например, верблюд. А в жаркое время многие животные, черепахи и грызуны впадают в спячку. Четвёртая причина Ионизирующее излучение. Его источником являются радиоактивные вещества, содержащиеся в горных породах. Кроме того, они поступают из космоса. Это так называемое фоновое излучение, к которому адаптированы ныне существующие животные и растения. Интенсивность излучения в окружающей среде значительно повысилась в результате использования человеком атомной энергии, испытания атомного оружия. атомные электростанции, получение топлива для них и захоронение радиоактивных отходов. Это излучение оказывает на организмы губительное действие, причём человек отличается особой чувствительностью. Попадая в окружающую среду, радиоактивные вещества рассеиваются и разбавляются, но они могут различными способами накапливаться в живых организмах при движении по пищевой цепи, а также накапливаться в воде, почвах, осадках или в воздухе. Пятая причина загрязняющие вещества. Образуются в результате производственной деятельности человека: сернистый ангидрид, оксид азота, углерода, соединения цинка, меди И ртути, они обладают определённой токсичностью для человека, одновременно служат антропогенными абиотическими факторами среды, оказывающими значительное влияние на видовой состав биогеоценозов. Это влияние выражается в изменении свойств почвы и воды, что приводит к ухудшению условий развития растений и животных. Некоторые свойства среды остаются относительно постоянными на протяжении длительных периодов времени. таковы сила тяготения, интенсивность солнечного излучения, солевой состав океана, а также газовый состав и свойства атмосферы. Большинство же экологических факторов температура, влажность, ветер, укрытие, хищники и паразиты и конкуренты очень изменчивы как в пространстве, так и во времени. Популяции организмов, обитающие в какой-то определённой среде, приспосабливается к этому непостоянству путём естественного отбора. У них вырабатываются те или иные морфологические и физиологические особенности, позволяющие существовать именно в этих условиях. Для каждого влияющего на организм фактора существует благоприятная сила воздействия, называемая зоной оптимума экологического фактора. Для организма данного вида отклонение от оптимальной интенсивности действия фактора уменьшения или увеличения угнетает жизнедеятельность. Границы, за которыми наступает гибель организма, называют верхним и нижним пределами выносливости. Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор. На организм одновременно влияют многочисленные, разнообразные и разнонаправленные факторы среды. В местах обитания, где наиболее благоприятно сочетаются все экологические факторы, каждый из них чаще всего несколько отклоняется от оптимума. Для характеристики действия факторов внешней среды на животных и растения существенно, что по отношению к одним факторам организмы обладают широким диапазоном выносливости и выдерживают значительные отклонения интенсивности фактора от оптимальной величины. К другим факторам организмы приспособлены только в узком диапазоне их изменений и выдерживают лишь небольшие отклонения от оптимума. Например, для некоторых арктических видов рыб, адаптированных к холоду, диапазон переносимых температур составляет всего 4 градуса по Цельсию, от минус 2 до плюс 2 градусов. С повышением температуры до плюс 2 градусов по Цельсию рыбы перестают двигаться, впадая в тепловое оцепенение. Широким диапазоном выносливости к колебаниям температуры обладают животные, обитающие в высоких широтах. Так, песцы в тундре могут переносить колебания температуры в пределах 80, от плюс 30 до минус 55 градусов по Цельсию. Для водных животных большое значение имеет концентрация кислорода в воде. Сом и карп, приспособленные к обитанию в застойных водах, хорошо переносят низкое содержание кислорода, а вот форель при небольшом снижении содержания кислорода может погибнуть. Отклонение интенсивности одного какого-либо фактора от оптимальной величины может сузить пределы выносливости к другому фактору. Так, при уменьшении азота в почве снижается засухоустойчивость растений. Фактор, находящийся в недостатке или избытке по сравнению с оптимальной величиной, называют ограничивающим, поскольку он делает невозможным процветание вида в данных условиях. Природа этих факторов не одинакова: недостаток химического элемента в почве и недостаток тепла или влаги. Ограничивающими распространение факторами могут быть и биотические отношения: занятие территории более сильным конкурентом или недостаток опылителей для растений. А многие факторы становятся ограничивающими в период размножения. Пределы выносливости для семян, яиц, эмбрионов или личинок обычно уже, чем для взрослых растений и животных. Например, Многие крабы могут заходить далеко вверх по течению реки, но их личинки в речной воде развиваться не могут. Ареал промысловых птиц часто определяется влиянием климата на яйца или птенцов, а не на взрослых особей. Выявление ограничивающих факторов очень важно в практическом отношении. Так пшеница плохо растёт на кислых почвах, а внесение в почву извести позволяет значительно повысить урожайность.